Суббота, 15 августа. Сначала Поль подумал, что он заблудился. По его расчетам, он должен был находиться в районе Тарсуса. Но города не было. Поль допускал, что из-за своего болезненного состояния и усталости он мог ошибиться в подсчете расстояния. Он взглянул вниз в ущелье. Там виднелось незнакомое озеро. Действуя одной здоровой рукой, Поль с трудом достал карту и разложил ее на земле, пробуя сориентироваться. Непонятно, никакого озера в этом районе на карте обозначено не было. Не возникло же оно из ничего. Карта была выпущена лишь год назад. В этом районе не должно быть никакого озера в радиусе шести миль. Он поднял глаза от карты и снова посмотрел на ущелье. Оно было ему знакомо, и в то же время оно было другим. Склон горы слева он видел впервые. Но другая гора, та, которая лежала справа, казалась ему знакомой. Он прошел еще 40 ярдов, чтобы посмотреть на нее под другим углом, и нашел тропу. Она была похожа на ту, которая спускалась в ущелье, расширялась и превращалась в главную улицу Тарсуса. Но теперь она просто спускалась от голой скалы и утыралась в берег этого маленького грязного озера. Поль посмотрел на юг, За озеро там виднелось огромное нагромождение камней, стволов, деревьев и веток. И тут он сообразил, что озеро действительно возникло недавно. Куча обломков, перегородившая речку, была свежей. На некоторых деревьях еще были листья зеленого цвета. Боже мой, это то, что было Тарсусом. Он взглянул вниз, не веря себе, но постепенно это недоверие перешло в гнев. Если б только им удалось его поймать, застрелить, тогда, может быть, город был спасен. Но ему повезло. Он сумел сбежать от своих преследователей. Тогда они, чтобы обезоружить его, решили стереть город с лица земли. А людей? Где люди? А холп? Он этого не хотел. Он об этом даже не мог подумать бессознательно спасая свою жизнь, он погубил их. Будь он менее вымотан и болен, менее голоден, тогда, быть может, он смог бы заплакать. Оторвав взгляд от ущелья, он, как лунатик, начал спускаться по тропе. Ему понадобилось десять минут, чтобы спуститься к тому месту, где речка была перегорожена и превратилась в озеро. Еще десять минут он обходил эту вновь созданную водную преграду, около четверти часа поднимался на склон с западной стороны, обходя камни и обломки скал, которые похоронили город. На другой стороне искусственного озера он увидел армейские пикапы, грузовики и автомобили-зевак, которые приехали посмотреть на катастрофу. С возвышенности западного склона Поль хорошо видел заграждения, установленные полицией, там же стояли две полицейские машины. Они преграждали путь к месту обвала и не давали зевакам пройти к огромной куче земли и камней, пока еще недостаточно устойчивой. Это, безусловно, было со стороны властей гнусностью, так как среди зевак могли быть родственники и близкие погибших, которые пришли почтить их память. Их, конечно, обманули. На языке страховых обществ такие катаклизмы называют «божьей карой». Но Поль знал лучше, чем кто бы то ни было, что Бог был здесь ни при чем. Тут он опять подумал о полицейских. Вполне возможно, что они присланы не только для того, чтобы удерживать Зевак, но и для того, чтобы искать его. Он теперь, вероятно, единственный оставшийся в живых из всего населения Тарсуса и единственный человек, который все знает. Но теперь это уже неважно. Он чувствовал себя уставшим и несчастным. В его голове не было никакого плана, и действовал он только подчиняясь инстинкту. Инстинкт подсказывал ему, что он должен продолжать прятаться и стремиться выйти на дорогу южнее завала, а после этого выбраться из этих гор. Самое худшее, что они могут с ним сделать, это расстрелять. Впрочем, это было бы не так уж и плохо». Медленно, преодолевая боли, соблюдая осторожность, он двинулся на юг, обошел полицейские заграждения и спустился в ущелье. Он вышел на дорогу позади пустого дома доктора Кули, единственного оставшегося от Тарсуса. Слева и сзади зеваки опирались на плотину, не отрывая глаз от зоны катастрофы и, по всей вероятности, старались сообразить, как все было в последние минуты. Он продвигался незаметно главной дороге, где стояло еще больше автомобилей и грузовиков. Он шел вдоль обрыва над дорогой, высматривая, не был ли кто-нибудь настолько любезным, чтобы оставить в машине ключи зажигания. Но никто не оставил. В конце дороги стоял пикап, покрытый брезентом. «Это годится», — подумал Поль. «Даже, может быть, это лучший вариант». Он оглянулся, чтобы удостовериться, что никто не смотрит за ним. С болезненной неуклюжестью Поль перевалился через задний борт и улегся на дно пикапа. Он накрылся брезентом и лежал, стараясь дышать как можно тише. Что же делать дальше? Поль надеялся, что пикап увезет его в какой-нибудь город. А что потом? Он мог бы еще раз попробовать позвонить Арни, рассказать ему, что случилось и узнать, чего добился Арни, если он только чего-нибудь добился. А потом, если бы удалось найти больницу, он явился бы в приемный покой. Вряд ли они войдут за ним, и там же его расстреляют. Его запястье теперь болело меньше, и хотя он радовался, что избавился от этой боли, но и пугался того, что боль утихла. В лучшем случае кости, наверное, начали срастаться, но их придется снова ломать, и ставить на место, в худшем случае могли начаться какие-нибудь необратимые процессы, которые могли привести к потере руки. Итак, сначала он позвонит Арни, а потом позаботится о руке. Это был не ахти какой план, но лучшего придумать он не мог. Пол лежал так некоторое время, а потом услышал голоса двух мужчин, приближавшихся к пикапу. Ну что ж, я все видел, но все еще не могу в это поверить сказал один из мужчин. «Они объявили по телевидению, что шахты были причиной обвала. Вся гора была слабой, во всяком случае, они так считают». «Не знаю. На мой взгляд, гора выглядит достаточно крепкой. тот то и оно, что горы всегда кажутся крепкими». Они вошли в пикап и завели мотор. Поль не имел представления, куда они ехали, да это ему было и почти безразлично, Его устраивало любое место. Больше всего он был занят тем, чтобы его рука не стукнулась обо что-нибудь в этой болтающейся и громыхающей машине. Минут через 20 пика резко повернул, замедлил ход и остановился. Мотор выключили, но мужчины не вышли. Пахло разогретым маслом. Запах был одновременно и приятным, и тошнотворным. Поль долго не мог решиться выглянуть, из-под брезента, чтобы выяснить, где он находится. Этот вопрос разрешил скучный женский голос. «Что вы будете есть?» — спросила женщина. Мужчины заказали сосиски, жареный картофель и кофе. И так они находились у какой-то придорожной харчевни. Значит, они были в городе или вблизи него. Очень медленно и тихо он приподнял угол брезента, но ничего не смог увидеть, кроме неба и навеса над харчевней. Он решил, что можно поднять голову и взглянуть через задний борт, но не рискнул выйти из пикапа. Место было слишком открытым и людным. Он сел, надеясь, что ему больше повезет на следующей остановке и что эта остановка будет скоро. Мужчины разговаривали, ожидая еду. Сначала они вели разговоры о карьере, где они работали, но потом вернулись к Тарсусу. Поль с болезненным интересом, прислушивался к обрывкам разговоров, стараясь понять, какая же версия случившегося, предложена общественному мнению. Очевидно, люди полагали, что взрыв газа привел к обвалу. Никакой попытки откопать тела не будет. Конечно, эксперты армии определили, что раскапывать обвал не только бессмысленно, но и небезопасно. Губернатор объявил, что следующий день будет днем Тарсуса, приказал вывесить траурные флаги во всем штате и объявить молебен по всем церквам. Сам президент послал соболезнования родственникам погибших. Губернатор штата должен был со свитой вылететь в следующее воскресенье в собственном самолете для панихиды на том месте, где когда-то был Тарсус. Это было потрясающе, совершенно нелепо. Полю понадобилось некоторое время, чтобы сообразить, чем это могло обернуться для него. Губернаторы, президенты, кто ему сейчас поверит? Его прогонят как сумасшедшего. Оба мужчины много говорили о Тарсусе, о своем карьере, но ничего не говорили об охоте на человека. Продолжалась ли она, или обвал затмил охоту за человеком? А может, по каким-то причинам ее совсем прекратили? Хоть бы эти два болвана кончили болтать и включили радио. Наконец один голос произнес. «Хорошо, давай двигаться. Подожди, нам нужен бензин». «Ладно». Пикап развернулся, проехал 50-70 футов и остановился. И тут счастье улыбнулось Поля. Один из мужчин пошел по направлению к мужской уборной, другой подождал заправщика, а потом отправился к автомату с сигаретами. Заправщик приставил шланг к баку и, сказав «иду», отошел к другому клиенту. Пикап остался без надзора. Пренебрегая всякой осторожностью, Поль сел и, увидев, что никого рядом нет, откинул брезент и вывалился из пикапа. Он обошел большой грузовик, который стоял между ним и заправщиком. Этот грузовик представлял собой большую квадратную автомашину типа фургона, выкрашенную в белый цвет. На ее борту было написано «Передвижная библиотека Туэле». Грузовик стоял без присмотра. Более того, когда Поль попробовал открыть дверь, она оказалась незапертой Он вошел внутрь, закрыл за собой дверь и взглянул через крохотное окошко. Владелец передвижки обязательно должен вскоре вернуться и поехать. Но куда? Сегодня с субботой уже поздний час. Должен же владелец передвижки вернуться в туалет. Там больницы и телефоны. Это вполне устраивало Поле. Из дамского туалета вышла женщина, неся ключ, привязанный к деревянной дощечке, которую она возвратила в контору заправочной станции. Поль, увидев, что она приближается к грузовику, лег на пол. Через секунду хлопнула дверца кабины, мотор завелся, и машина тронулась. Теперь Поль мог смотреть, куда они ехали. С некоторым недоумением он увидел, что машина миновала туалет и, не останавливаясь, поехала дальше. Куда же она в таком случае шла? В Солт-Лейк-Сити? Ну что ж, это даже лучше. Ему было трудно стоять у окошка, грузовик трясло на дороге. Он сел на пол, потом улегся и даже закрыл глаза. В грузовике было жарко, И Поль чувствовал себя неважно. Он позволил себе роскошь вздремнуть. Это был неглубокий сон. Он все время чувствовал движение машины. Однако все же это был отдых. Минут двадцать спустя, или немногим больше, грузовик замедлил ход и остановился. Поль осторожно поднялся к окну, ожидая увидеть светофор или знак остановки. Вместо этого к своему ужасу Он прочитал надпись: Испытательный центр Дагуэй. Вход на территорию только по пропускам. Обязателен досмотр машин и обыск сопровождающих лиц. Внимание, здесь испытываются опасные военные средства.